Лекции, доклады и маркетанки. Годичный курс лекций по национальной литературе, прочитанный академиками Бразильской академии в 1940 году, включал тему «Поэзия в движениях за освобождение от рабства и провозглашение республики». Публика состояла в основном из молодежи, в большинстве студентов, помимо друзей и поклонников докладчика, выступающего на этой неделе. Слушателям с наиболее солидной репутацией, университетским профессорам, издателям, писателям, торговцам-книгами и великосветским сеньорам также удавалось устроиться в зале. Они разнообразили обычный состав присутствующих. С тех пор, как генерал Валдомир Морейра записался кандидатом на замещение вакансии Антонио Бруно, он не пропустил ни одной лекции. Всегда в первом ряду с блокнотом и ручкой на показ, делая записи. Его сопровождал неутомимый Клаудинор Сабенса, постаравшись забыть неприятный осадок, оставшийся после дерзкого телефонного разговора, когда генерал, образно выражаясь, послал к черту литературную академию Рио-де-Жанейро, влюбленный в Сабенса переживал все перипетии новой, более славной ипостаси автора и идиоматических пролегоменов, подвязаясь в качестве его секретаря на общественных началах. Зато он по-прежнему посещал гостеприимный дом в Грожау, продолжая скромно ухаживать за свободной от обязательств Сесилии. Если говорить о Сесилии, то следует упомянуть, что грациозная дочь генерала озарила своим присутствием лекцию о Луисе Гами, прочитанную Родриго Инасио Филио, которому аплодировала с таким энтузиазмом, что вызвало беспокойство и ревность у доброго Сабенсы отправленного в отставку, но не подвергнутого еще изгнанию. Сесилия не прогоняла претендентов даже тогда, когда в роскошной отдельной квартирке приобщалась к бессмертию. Такие перипетии обычно длились недолго. Она умела пробудить интерес, стать желанной добычей, но поскольку была пошлой и дерзкой, ей не удавалось поддерживать занимающееся пламя. Она быстро разочаровывала возлюбленного, и идиллия увидала, как цветок с короткой жизнью. Неспособная выдержать одиночество, она быстро находила замену. Так она потеряла одного из них, дантиста-хирурга, который застал ее целующейся, с Родриго в лимузине бессмертного. Он оказался склонным к предрассудкам и был вульгарен в прощальном телефонном разговоре. Чтобы оскорбить ее, уточнить, что она собой представляет, как он пояснил, он употребил соответствующее слово. Наблюдая за тем, как генерал Морейра делает множество заметок, командует аплодисментами, услыхав наиболее красноречивые выражения, первым бросается поздравить оратора, восхищаясь его эрудицией и строгой логикой фраз, старый Франселину Алмейда напомнил коллегам, среди них были Афранио Портела и Энрике Андраде, забавный эпизод, участниками которого был он Элизандро Лейта в ту пору кандидат с малыми шансами на победу. В свое время дипломат читал в помещении Пен-клуба по пятницам курс лекций о японской классической культуре. Скучная тема, небольшое количество публики, с каждым разом все уменьшавшееся. Элизандро Лейта поставлял абсолютное большинство слушателей. Он собирал учащихся, которым угрожал провалом на кафедре коммерческого права. И, суля хорошие отметки на экзаменах, добивался присутствия и аплодисментов доброй дюжины студентов, вынужденных терпеть рассказы бывшего посла в Небесной империи о всевозможных японских любопытных вещах. На предпоследнем докладе, помимо Лизандра и шантажируемых им учеников, Появились только президент Пен-клуба и курьер, оба вынуждены присутствовать по долгу службы. Все слушатели разместились в двух первых рядах маленькой аудитории. Накануне последней беседы состоялись выборы, и Лизандра, к удивлению многих, вышел победителем в третьем туре голосования. Среди голосовавших за него был и Францелина, который... Колеблясь между тремя кандидатами, ни один из которых не был влиятельным лицом, решил отдать свой голос постоянному и любезному завсегдатую лекций. Так вот, на последнем докладе присутствовали лишь президент, курьер и четверо служащих, швейцары и сража здания, собранные опытным педалем. Избранный академиком, Лизандра почувствовал себя несвязанным обязательствами и распустил учеников. «Я хочу увидеть этого генерала после выборов. Если он будет избран, мы потеряем слушателя. Но у него есть ценные качества, несмотря на то, что другой кандидат в какой-то степени командует в правительстве. Трудное соревнование, не правда ли?» Группа разошлась. Францелина Алмейда простился. — Спасибо, мой Энрике, но сегодня я отпускаю всех. У меня свидание в центре. — Флирт? — спросил шутливо Энрике Андраде. Старик игнорировал вопрос. — Я очень симпатизирую этому генералу. Наиболее ценное качество генерала Морейры — предмет всевозрастающей симпатии декана, модистка по профессии, лжесекретарша. Она-то и направлялась в данный момент в Синеландию, где было назначено свидание с бывшим послом в Японии и Швеции. Предстояла приятная беседа, в ходе которой он мог рассказать многое о любопытных сторонах жизни на Дальнем Востоке и в Скандинавии, ухажор с трясущимися руками, однако все еще сильными. Мои маркетанки минируют вражеские позиции комментировал маэстро Портелло, садясь в машину Энрике. Они должны сегодня обедать с Донной Розариньо и Донной Жульеттой Андраде в казино Урке, где выступает сказочный оркестр Карлоса Машадо, бразильские исполнители Сиренат. Этот молодой, необычайный, великий Отелло положительно гений.